Толпу из хауптманов, оберстов, баннериттеров, а также из присных наследник выставил прочь, с заметным облегчением, объявив перерыв в явно затянувшемся совете. А Хельмут вышел сам, остановившись наружу у хода, откуда в этом Курт был уверен, его могли подвинуть лишь дьявольские орды, да и то исключительно бездыханным. «Дер баннериттер, немецкий. В средние века в Германии полностью соответствует баннерету» рыцарю, командующему группой рыцарей, или несколькими копиями рыцарей, ведущему их в бой под собственным баннером, вымпелом, пожалованным ему сеньором. — Он обязан вам душой и жизнью, — заметил Курт, и теперь желает расплатиться за это так, как умеет, а умеет он неплохо. — Все же надеюсь, что Хельмуту никогда не доведется доказать это на практике, — вздохнул наследник тоскливо и, встряхнувшись, Будто внезапно разбуженный пёс нарочито-бодро продолжил. «Вы, как всегда, поспели к самому интересному мастер-гесса. Ближайшая пара недель, думаю, решит окончательно, что нам предстоит. Мир и покой или война. На сей раз настоящие, а не стычки, что были до сих пор. Были ещё столкновения». «Да». Мгновенно утратив своё напускное воодушевление, вздохнул Фридрих. «Вы правильно сказали. Боями это назвать сложно».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 Я же вижу, что вы хотите о чем-то рассказать или спросить, и выбираете нужный момент. Говорите или спрашивайте. Поверьте, учитывая обстоятельства, вряд ли то, что вы скажете, вернет меня в отчаяние, страх или гнев. А стоило бы вернуться возразил Курт мрачно. Для начала должен сообщить вам, что в Бамберге, откуда я прибыл, была предотвращена попытка устроить конец света силами местного епископа и служителя конгрегации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 Но так как мы и без того в тупике, я согласен. Я допущу вас на переговоры и дам свободу действий. Хуже вы не сможете сделать уж точно. Мастер-инквизитор и его теперь уже признанный экспертус едва успели перевести дух и утолить голод. Вечер подкрался как-то внезапно. Солнце, еще недавно сияющее прямо над головой,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 хоть уже несколько привыкшая к горам и местным пейзажам за время пути, кажется, была заворожена. А может, просто усталость телесная и душевная в купе с вынужденным бездействием ввергли ее в задумчивость? Ведьма сидела неподалеку от шатра Фридриха, впервые в отсутствующий взгляд вдаль, и не произнесла ни слова за последние полчаса, лишь вздрагивая порой от слишком резкого окрика или стука.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 «На древке вздымается над твоим конем!» «Троммельшлект! Дон-дон-диридон!» Насель снова вздрогнула, оторвав взгляд от гор вдали, и обернулась на голоса людей, невидимых из-за шатров по соседству, но хорошо слышных. Голоса звучали не стройно и не впопад, и самым попадающим в ритм, кажется, был кто-то этот ритм и отбивающий, явно используя для этой цели то ли какую-то доску, то ли чьи-то щиты рукоять ножа. «Разве ты не знал, боец, что под красным знаменем мы мечом и пламенем императора врагов покарать идем?» В реальной истории Райхштурмфанне, боевой знамя Святой Римской империи, до периода имело вид красного полотнища с белым прямым крестом. «Ратоплан Дон-Дон-Диридон. Кто же вы? Кто же вы? Кто в броне вперед идет? На плече копье несет? Кто вам дал приказ?» «Ра-те-план, дон-дон-дири-дон». Голоса уже подладились под ритм и друг друга, а крепли стали громче и бодрее, и к поющим, похоже, присоединились соседи. Полок шатра наследника медленно приподнялся, Фридрих вышел наружу, остановившись у входа, и, наткнувшись взглядом на Кортас Нессель, направился к ним. «Меа-сан-миа, это так, были мы крестьянами, были горожанами, воины сейчас». Радта план дандан дередан. Баварское произношение визин Мы есть мы, немецкие. Фридрих Кайзера рука. Его слово наше дело. В бой идут баварцы смело, не за страх, за честь. Радта план дандан дередан. Дан, Кайзер, немецкий. То же, что и император. Это слово также заимствовано из латыни, но гораздо раньше. Такое титулование императора имеет более национальный оттенок. Наследник, встретившись взглядом в Снесель, смущенно улыбнулся, неопределенно качнув головой и как-то совершенно не по-королевски потупился. «Бог на небе! На земле ж императора нет выше! Каждый пусть о том услышит пусть несется весть! Ратоплан-дон-дон-диридон!» Последние слова певцы дружно и оглушительно гаркнули в небеса, сопроводив их одобрительным гиканьем и смехом. И там, за шатрами...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 — серьезно сказал Фридрих. «Просто слишком вовремя кто-то сочинил это восхваление. Впервые я услышал эти слова во времена баварского похода. И тогда она многим объяснила то, что по малолетству не смог донести я сам. Не знаю, насколько это помогло, но это было вовремя. Баварский поход», — повторила насель взглянув на наследника с какой-то материнской жалостью, смешанной с укором и опасением. «У вас уже есть опыт войны?»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 И еще множество причин нашел почти каждый, чтобы восстать против него. Помогло лишь то, что они не объединились между собою, а сопротивлялись каждый сам по себе. Фридрих тогда был, по сути, никто. Так, сын короля Богемии. Да, император, как его сеньор, выделил войска, дабы те силы утвердили волю сеньора даровать вассалу Лен. Но Фридрих рассудил так, что за репутация у него будет ежели он позволит себе просто наблюдать, как люди отца завоюют для него герцогский трон. «И? И?» – кинул Корт. Фридрих поначалу вошел в Баварию с имперским войском, но затем занял у отца деньги, как герцог баварский императора, подписал договор с обязательством выплаты долга через 10 лет, а потом просто бросил клич по странствующему рыцарству, тому самому, у которого кроме меча и мечты о подвигах больше ничего нет»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 И устроением потрепанных боями земель в пересказе все звучит не так страшно но в реальности нет возразила нассель передернувшись в пересказе это тоже звучит страшно понимаю чего ему неприятно это вспоминать почему он сказал по малолетству сколько лет ему тогда было 16 когда начал собирать свою армию и 17 на время похода ответил курт и перехватив взгляд наследника поднялся мне пора.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 Щетки империи конгрегации у нее уже был открыт. Джан Галианцо Висконти, убийца ее пратеда Бернабо, возглавлял миланское фокство Небрачный сын убийцы и его крестный отец стояли во главе конгрегации, а император привечал убийц. Гибель отца, матери и почти всего семейства Виттельсбахов оказалась последней каплей, взорвавшей фонтан смертельной ненависти. Королева написала императору письмо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 И Фридрих невесело засмеялся. «Только одно. Я вам завидую, мастер Гесса». Курт мельком улыбнулся в ответ и посерьезнее продолжил. «То, что вы делаете сейчас, — это сепаратные переговоры. Как бы вы это ни называли. За спинами глав цюриха Тургау, Цуга, епископа Констанца. Это ваше право вам решать, что для империи выгоднее и что приемлемо. Потому здесь вы, а не какой-нибудь императорский чин».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 Фридрих лишь молча смехнулся, не ответив, и Курт умолк тоже.